Глава двадцатая. Тимур. Как свечка вспыхнула, заискрила взглядом, напряглась всем телом и вцепилась в меня, как лезь в горах. Но я подтолкнула её вперёд, выталкивая из зала в небольшой холл. «Тимур! Что, красота!» Я мазнул губами по её виску. «Ммм, вкусная!» «Пойдём, пойдём, нам в номер пора». Корена запнулась. Шагнула вперёд послушно, но оглянулась сразу же. В глазах её столько надежды было, столько страха. «Тимур, ты же не пойдёшь туда?» Она никак не отпускала мою руку. «Куда?» «Ну, туда». «А ну-ка, Я схватил за воротник парнишку, который выбежал за нами из зала. «Проводи-ка мою жену до номера». «Тимур!» «Красота, мне отлить надо, ну». Я притянул её к себе за шею поцеловал в лоб. «Мне от тебя скрывать нечего, конечно, но тебе точно будет интересно посмотреть». «В номере есть туалет», — вякнул парень, болтаясь в моей вытянутой руке. Я отпустил покрасневшую корене и достал бумажника с кармана. Три купюры по 5000 пропали в кармане на груди парня. «Это тебе за беспокойство, ладно? Шагайте». «Тимур!» Я только головой дернул, приказывая парню увести ее. А у меня дела еще остались в этой загрызочной. У кого-то тут слишком длинный язык, как оказалось. Вот им он на меня пол и помоет сейчас. Я зашел обратно, хлопая себя по карманам. Ствол в кобуре — это хорошо. Даже отстегивать не буду. Не хватало еще полить в гражданском заведении. Я ж не отморозок какой. Я сейчас буду воспитателем. Переростков-обалдуев. Им мамы в детстве не объясняли, как себя нужно вести прилично в обществе. «О!» — довольно осклабился один из говорливых мудаков. «Что, решил свою честь поддержать?» Он начал подниматься, но не успел. Я просто пнул по ножке стула под ним. «Люблю берцы со стаканом. Любую хрень перешибать можно». Дерево подломилось, ублюдо кохнул и завалился на спину, нелепо взмахивая руками. «Ты что, брат?» — скачал второй. Короткий по корпусу заставил его захлебнуться собственным акцентом. А я наклонился к невоспитанному. Ухватил его за плечо и за штаны на бедре. Перевернул мордой вниз и наступил между лопаток. «Знаешь, как у нас в учебке воспитывали за болтовню?» Я оперся локтем на собственное колено. «Пусти!» Он пытался оттолкнуться руками от пола, но мои девяносто килограмм давались ему с трудом. Я не услышал ответа. «Я тебя зарежу, мразь!» Фу, бля. Хоть бы что интересное придумали. Уж сколько лет одно и то же. Одна и та же угроза. Я на таких свои погоны от лейтенантских вырастил, а нового не узнал. Но голову отдёрнул в сторону, чисто на инстинктах. Возле глаз прилетела искрящаяся на свету ламп лезвия ножа. «Ого, тебе, дружок, одного удара было мало?» Я впечатал каблук Берса в спину уродца и спрыгнул на другую от него сторону. Испуганный молодой парень, который уже очухался от первого удара, махал передо мной ножом. «Мужики, хватит!» — поднялся кто-то в глубине зала. «Хорош, ну!» «Ну, какое?» Я даже не обернулся, мы же только начали свои танцы. Сделал обманный выпад, и противник повёлся. Бросился на меня, не глядя под ноги. Запнулся об своего товарища, рухнул на него, и мне под ноги. Я наступил на его запястье, выламывая нож под дикий скулёж. Наклонился, поднял его двумя пальцами. «Херовая сталь», — поделился я мнением. «Сломается же быстро. Бабла на нормальный нож не хватает?» Он скинулся через боль. Рванул руку из-под моего ботинка. Ударил меня головой в подбородок, откидывая от себя. Фух, я отступил на пару шагов. Уважаю, братишка. Воздух разогрелся адреналином резко и беспощадно. Первый удар, второй. Правая рука у него работала хуже, да оно и понятно. Но я знал этот запал, когда кровь вскипает в жилах, заслоняя здравый смысл. Именно в таком состоянии люди способны убивать. Они защищают свою честь а я защищаю честь своей женщины. И я в подобные моменты холоден и собран, несмотря ни на что. Я подцепил его снизу, под подбородок, заставил подлететь на собственном кулаке, выплевывая слюну под хруст челюсти. «Мужики, да вы чего?» Сорвались к нам пара человек, что наблюдали за всем этим безобразием. «Тао Зышра?» Вцепился мне в плечи здоровенный кавказец с бородой почти до живота. Я мотнул головой. Хреново тут только они себя ведут. Кавказец посмотрел удивлённо. Ага, понимаю. Говорить сам не могу, но несколько наречий на слух уже выучил. Долго я тут служу, долго. Давайте, успокаивайтесь. Зашумели вокруг голоса. Вопросец есть. Я ощерился, а остальные примолкли. Эти недостойные мою женщину оскорбили, мою жену. Ты женат на мусульманке брат? Громила-кавказец выглядел внушительно, но мирно. «Так точно. Тоже думаешь, что это преступление?» «Нет, брат». Он вдруг протянул мне ладонь для рук пожатия. «Я и мам в соседнем ауле, и я считаю, что для настоящей любви между мужчиной и женщиной не должно быть преград. Главное, чтобы ты её любил, а она тебя уважала. Тогда союз будет крепким, на радость Всевышнему. А вот оскорблять женщину — грех». Я хмыкнул от того, как двое ублюдков паникли перед служителем Аллаха. «Всё это прекрасно, но я жду извинений». «Куэше!» Он толкнул кулаком одного из творёнышей. «Извини, брат», — послушно промямлил тот. «Мы не думали, что эта девушка твоя жена. Думали, что она...» Он заткнулся на втором тычке. Я расслабил шею. «Нормально, нормально. Это меня устроит». Дело даже не в том, что им пришлось извиняться. Дело в том унижении, которое они оба испытывали. Унижаться смертельно для мужчины, а значит, моя коренная отомщена. И я удовлетворен. Я кивнул и пошел на выход. Те, кто стоял у меня на пути, расступились Дали выход, вновь смыкаясь за моей спиной. Не завидую тем гадам. Драк и сквернословие при имаме. Несладко им будет всем, их точно. Позорно это. Я сбежал по деревянной лестнице наверх, в номер. Толкнул дверь, за которой меня ждала она. «Тимур?» Коренная спуганно встала с широкой кровати. «Ждала меня? Красота?» Я широко улыбнулся. «Тимур, у тебя кровь!»